Глава 25. 20 мая 1906 года ИВВФ понёс последнюю в Черногорской войне потерю. При перелёте к месту постоянного базирования разбился выдающийся чукотский пилот, капитан Худайбердыев. А через день канцлеру зашёл попрощаться перед отъездом на родину полковник Иочиро Такигава. В честь этого события канцлер устроил торжественный ужин.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 так что пришлось извиниться перед полковником, мол, мой гадзинский организм не дозрел до пищи истинных самураев и распорядился принести дополнительные пельмени, водки с огурчиками и пиво на десерт. В качестве подарка на дорогу я показал полковнику акт о списании по причине разбития в дребезге истребителей «Ишак» под заводским номером 4 и вручил документы на провоз в дальние трех ящиков «Ишак». с приобретённой им в Питере мебелью и посудой. Отдельно фюзеляж, моторы крылья. Правда, рацию мы сняли. Тут уж ничего не поделаешь, извинился я. Зато пушки оставили. Так и Гава поделился со мной своим мнением по поводу работы авиации против флота. Бомбы с реактивным ускорителем показали свою эффективность, заметил он. Но и недостатки тоже. Да, всего одна утопила родные Но ведь это была единственная из пяти сброшенных, которая вообще попала. Значит, имеем повышение убойного действия в обмен на снижение точности. И продолжил полковник, вспомнив о подвиге экипажа «Кошки» номер 122. Попасть точно в бомбу от точно выязвимое место корабля невозможно. А управляемым до последнего момента самолетом вполне. Но это должен быть не обычный самолет».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 Полковник похвалил Гатчинскую стряпню, но сказал, трижды извинившись в процессе, что до настоящей японской кухни ей далеко. Он, таки Гава, это может сказать точно, потому как его отец имеет ресторан. Правда, в последнее время дела пошли чуть хуже, после войны стало меньше клиентов, так что этот папа сейчас пытается готовить для европейцев. «Слушайте», — осенило меня, — «а он не хочет открыть свое дело в России?»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 Я же решил основным поставщиком радиоламп сделать Японию. Это производство хорошо подходило к их условиям, а самому сосредоточился на транзисторах. Под конец беседы я сообщил о своём желании приобрести оборудование для производства стволов калибра 6,5 мм. Потому что в Японии, мол, их всё равно снимают с вооружения, а нам пригодится. Только что казавшийся всей ещё пьяным полковник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 помочь мне в уяснении некоторых тонкостей русского языка. Вот сейчас Экс Чукча достал записную книжку. Совершенно непонятный мне момент. Я правильно понимаю, что пи-то — это хорошо, а ху-во — плохо. Вы абсолютно правы, кивнул я. Но почему же тогда ох и ельно — это лучше, чем пи-то, а пи-ец — это плохо?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 Лучше просто запомнить, по-моему. Полковник ушел. Я выключил запись и попытался по свежим следам определить, как прошла беседа. Вроде ничего. То, что милейший Иоачира является специалистом не только в области авиации, мы подозревали и раньше. А как он насчет оборудования для шести с половиной миллиметров стрепенулся? О чем это говорит?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 Предмет совещания состоял в том, что на текущий момент в России наблюдался явный перебор с числом калибров стрелкового оружия. Имела Смосинская винтовка 7.62 и такой же пулемёт образца 1902 года. Автоматы и пистолеты были 7.63. Пулемёт 1905 года, который уже можно было назвать единым, имел калибр 7.92.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 но никак не для армии. Хреновина, даже у самозаводного варианта, который для второго выстрела надо нажимать на спусковой со всей дури или сначала возводить курок, не то ж, увольте. Рогань шла полдня, и к единому мнению господ совещающиеся так и не пришли. Уже через пару часов я потерял нить беседы, которая вертелась в основном вокруг экономики. И за обрезков чего, на каком оборудовании что лучше производить. Японский пример тоже поминали, как аргументы тужасту калибра 6 1/2 Фёдорову, мол, по результатам войны я по от него отказались. А мне, честно говоря, понравился фёдоровский подход. Он исходил из того, что пуля оружия пехоты должна не только долететь до противника и проделать в нём дырку, но перед этим и пробить то, за чем он прячется, если это возможно, конечно. С этой точки зрения крупный калибр предпочтительнее. Но надо учитывать и уровень подготовки стрелка, а тут лучше калибр поменьше, потому как траектория получается настильнее. Наконец, технологию тоже забывать нельзя. Сейчас на нашем оружейном заводе пытались внедрить нарезку ствола за один проход, а не многократным строганием. До внедрения дело еще не дошло, но было ясно, что на меньшем калибре этот процесс пойдет проще. Федоров сразу сделал четыре карабина, то есть кроме шесть с половиной, семь шестьдесят два и семь девяносто два, он подготовил еще и пять с половиной.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 А именно надежды, что мне тут выработают со всех сторон оптимальное решение, я его подмахну и дальше все само собой пойдет замечательно, оказались идеализмом. Так что дискуссию я административным порядком прекращаю, пока вы тут в бороды друг к другу не вцепились, и принимаю волевое решение. Возможно, самодурское, но лучше такое, чем никакого вовсе. Итак, основным патроном на ближайший обозримый период становится 792 Маузер. По мере перехода производства боеприпасов на этот патрон, всё большая часть ваших Сергей Иванович винтовок будет выпускаться под него. В момент полного прекращения выпуска патронов 762 54R, начинаем переделывать под 792 части меняющих затволеник.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 Армейский пистолет тоже под него, ПФ. В общем, получается неплохо. Единый пулемёт остаётся, естественно, как сейчас. На всякий случай подумайте о его ручной, то есть облегчённой разновидности с магазином питания. Автомат делаем под промежуточный патрон 6,5х39. В ближайшее время массового выпуска их не предвидится.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 Ах, вы с призывниками не очень сталкивались. Уверяю вас, а разница есть. Так вот, надо всемерно развивать приобщение молодёжи к стрелковому делу. Нужна серьёзная государственная программа, широкая сеть первичных организаций, соревнования, включая все российские под патронажем императора, призы, престиж. Тиры какие-нибудь самоходные для поездок по деревням зимой, потому что там наш основной контингент обитает.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 А тот сейчас пареньку из деревни один хрен что дать? Он всё равно ничего не умеет. А надо, чтобы у нашей молодёжи с самых юных лет выработался правильный взгляд на мир, то есть со стороны козённой части, а не ду